Борьба с проклятием. «Давай уже, говори, что освободит меня от этого якобы проклятия, которое то ли действует, то ли нет», — попросил я Тиканя, когда мы снова превратились в людей и оделись. «Не что, а кто?» — ответила она. дана Твоя бабушка?» — в очередной раз поразился я. Тиканя не смогла сдержать улыбку. «Она наша шаманка, своего рода колдунья». «И как вы поняли, что она умеет колдовать?» — настороженно спросил я. Когда ей было пять лет, она со своей матерью осталась одна в деревне, все остальные ушли на охоту. И, как назло, именно в тот день на ее маму напал белый медведь и чуть не убил. Но Дана, хоть и была еще совсем маленькая, спокойно вышла навстречу медведю и попросила его оставить их в покое. И зверь действительно отступил. «Опуменно», — согласился я. «Твоя бабушка знает медвежий язык?» «Ни слова. Да и медведь не был оборотнем» так что тут явно не обошлось без магии», — сказала тиканье. И подобных случаев было потом много. Например, еще ребенком бабушка предсказала, что к нам в деревню придет чужак и научит нас многим новым вещам. Так и произошло. «Наше племя открыл исследователь во время своей экспедиции. Он научил нас английскому и познакомил с современным миром». Я замер от удивления. «А он знал, кто вы такие?» «Знал. Он и сам был оборотнем песцом». «Все это хорошо, но умеет ли твоя бабушка снимать проклятие?» «Во всяком случае, однажды ей удалось изгнать демона», — ответила моя подруга. С одним мужчиной в нашей деревне внезапно резко что-то произошло. Он стал болтать всякую чепуху и размахивать кулаками. Обряд, который проводила бабушка, длился целый день. Из палатки шел ужасно вонючий красный дым, и доносились странные звуки. Но мужчина потом снова стал прежним. Тика улыбнулась. А ты обычно глупости не говоришь, так что тебе бабушка поможет быстрее». «Ну, спасибо», — криво улыбнулся я. «А если Дана решит, что проклятие — это хорошо, ведь оно заставляет меня поскорее убраться из вашей деревни?» «Сейчас узнаем», — решительно сказала Тикани. Мы как раз дошли до палатки ее бабушки. Та уже закончила чинить палатку и увлеченно играла с Нуником. Смысл игры, насколько я понял, состоял в том, чтобы выложить узор из маленьких раскрашенных косточек. Увидев меня, Дана сразу стала серьезной. Тикани быстро рассказала ей, что сделал ему рук, и у Нуника от испуга уши тут же покрылись шерстью. «Какая подлость!» — возмущенно воскликнул он. «Бабушка, ты должна помочь Каргу!» «Ты так считаешь?» Брови бабушки удивленно полезли вверх. «Посмотрим». «Пойдем в палатку, мальчик Пума». Она взяла меня за руку и, уведя в палатку, завесила вход кожаной дверью но потом высунула голову наружу и добавила. «А вы не подслушиваете, понятно?» «Понятно», — дружно ответили этика Ани и Нуник. В палатке было сумрачно и немного затхло, пахло шкурами и сушеными травами. Старая шаманка неторопливо устроилась на полу и жестом приказала мне сесть напротив нее. Мое сердце готово было выскочить из груди. «А вдруг я скажу что-нибудь не то?» И она вместо того, чтобы помочь, наложит на меня еще одно проклятие. «Знаешь, чего мы ждем от Тикаани?» — спросила она меня. «Мы все надеемся, что она станет великой охотницей и вожаком стаи, как и ее родители. А если она отправится с тобой на юг и больше не вернется?» Мысли кружились у меня в голове, язык словно онемел. «Должен ли я ее заверить, что такого не случится?» Но я не хотел лгать. «А ее желания совсем не важны?» ответил я вопросом на вопрос. Насколько я знаю, тикани хочет продолжить обучение в школе, а потом выучиться какой-нибудь человеческой профессии. Мне кажется, ее родители тоже не против. Ее родители. Они окончательно подпали под влияние современного мира. У них даже есть этот странный интернет. Дана фыркнула. Порой я думаю, что было бы лучше, если бы тот исследователь прошел мимо, не заметив нас. Или мы бы его съели. Тогда бы все осталось как раньше. «Но тогда бы вас мучила совесть», — возразил я. «Ты так думаешь? Да что ты вообще о нас знаешь, Пума?» Она превратила зубы в клыки и стала похожа на персонажа сказки, которую мы недавно изучали на Человековедении, где волк переодевается в бабушку. Только до она была и бабушкой, и волком одновременно. Я продолжал сидеть, стараясь не терять присутствие духа. «Я знаю, что вы воины», — сказал я и вы не смогли бы причинить зла исследователю, который не сделал вам ничего плохого. «Верно. Я просто пошутила». Клыки исчезли, и Дана лукаво улыбнулась мне. «Родители тикани и правда думают, что их умная дочка не должна торчать до конца жизни в этой деревне. Пусть Луна смилостивится над ними за то, что они послали ее в эту странную школу. И что мы теперь имеем? Волк и хищная кошка». «Да где это видано?» «Ещё и не такое бывает. Наш учитель борьбы — волка его подруга — гремучая змея», — сказал я. «Ты шутишь?» — Дана выторщила глаза. «Нисколько, я считаю, что это здорово», — подчеркнул я. «И, кстати, Тикаани — самая лучшая девочка на свете. Я её люблю. Если вы думаете, что я от неё откажусь, то лучше вам будет превратиться в крота и спрятаться в норе». Это было ужасной наглостью с моей стороны, но, кажется, Даная, моя выходка, пришлась по душе. Уголки ее губ поползли вверх. «Ну ладно. Ты хороший парень. Я сниму с тебя проклятие Амаруука. Приходи сегодня в полночь сюда, в палатку. Я к тому времени все приготовлю. Не бойся, больно не будет». «Или будет. Кто знает, кто знает». Я поспешил убраться из палатки. В полночь все еще светило солнце, Видимо, в Арктике летом так и положено. «Зато зимой несколько месяцев темно», — сказала Тикаани и пожелала мне удачи, когда я отправился снимать проклятие. Войдя в палатку, я с ужасом увидел, что там уже сидит Амрук, кузен тикани и мрачно смотрит на меня. Что за шутки? Я тут же хотел выскочить вон, но морщинистая бабушка тикани улыбаясь, махнула мне рукой, приглашая пройти дальше и занять место в центре палатки. «Хорошо, что ты пришел. Можем начинать». «Давай, Амруук!» Только сейчас я заметил, что перед молодым оборотнем стоит барабан. Он принялся отстукивать на нем ладонями ритм. «Быстрее!» — прикрикнула на него Дана. «Очень-очень быстро!» Амруук барабанил так быстро, что я едва мог различить движение его ладоней. Бабушка не достала желтую пластмассовую зажигалку и подожгла в чаше травы. Палатка наполнилась густым пряным дымом, и я закашлялся. И тут Дана вскочила и закружилась вокруг меня в какой-то дикой пляске. При этом она взмахивала волосами, трясла руками с зажатыми в них какими-то магическими предметами и произносила заклинания на своем языке. Иногда она закатывала глаза так, что были видны одни белки, и время от времени испускала резкий вопль, услышав который, я каждый раз сдерживался, чтобы не убежать. а Амруук все еще барабанил с бешеной скоростью. По его лицу тек пот. От пряного дыма у меня кружилась голова. Внезапно дана выбросила обе руки вверх и застыла. И рук тут же прекратил барабанить. В тишине было слышно лишь его тяжелое дыхание. Потом бабушка Тикая немедленно опустила голову и улыбнулась мне. «Вот и все», — довольно сказала она. «Проклятия больше нет. Я сняла его с тебя, Карак». Она откинула кожаную дверь, и в палатку ворвался свежий воздух. «Спасибо», — смущенно пробормотал я. Потом она повернулась к Амурууку. «Не забудь, ты целую неделю дубишь для меня кожи», — весело сказала она. «Да и свежие травы мне тоже нужны. И новая лампа на ворване Ты ведь так хорошо умеешь вырезать по камню». «Сделаю», — прокряхтела Амуруук. Кажется, он совсем обессилел. Мы оба на четвереньках выползли из палатки. А Амуруук бросил на меня быстрый злой взгляд и, пошатываясь, удалился. В следующий раз он хорошенько подумает, прежде чем кого-нибудь проклинать. Я быстро нашёл Тикаани. Она сидела рядом со скульптором на берегу реки, неподалёку от деревни. «Смотри», — сказала она, показывая мне фигурку белого медведя. Художница переделала ему лапу, от которой откололся кусок. Теперь лапа была не вытянута, как раньше, а немного подвёрнута, как будто медведь бежит. «Мне кажется, так даже лучше», — довольно сказала полная женщина-оборотень, и я с облегчением кивнул готов к большой охоте спросила этикани и я расправил плечи да твердо ответил я